была странная, очень странная ночь. Все шло не так, как должно было идти. Обитатели дворца вели себя не так, как обычно ведут себя люди при пожаре. Когда мы с я вошли вслед за доктором Дулитлом во дворец, там уже царила суматоха. Множество слуг в наспех надетых ливреях носились вверх-вниз по лестницам, таскали взад-вперед тяжелые сундуки, бестолково совали друг другу в руки драгоценные вазы и дорогие безделушки. Со стороны они были похожи на шайку грабителей, которые ворвались в чужой дом и в спешке переворачивают все вверх дном, не зная, что бы им такое похитить. Дым наполнял дворец, и с каждой минутой становился все гуще и гуще. Теперь доктору Долитлу уже не надо было спрашивать, где вход в подвал. Клубы дыма валили из угла. Там находилась винтовая лестница, ведущая вниз. Признаюсь, мне было страшно. Доктор Дулитл закрыл лицо носовым платком и ринулся к винтовой лестнице. Прежде чем мы с Бедокурм успели его остановить, он исчез в клубах дыма. Мы хотели броситься вслед за ним, но Мэтьюс Макс стал на нашем пути. «А ну не смейте идти за доктором!» — крикнул он. «Вы только помешаете ему, а помочь ничем не сможете. А если вы там упадете в обморок, ему придется вытаскивать наверх и отхаживать вас, вместо того, чтобы спасать мышей. Давайте лучше выйдем наружу и попытаемся найти окошко подвала». Там внизу дыма, небось, еще больше, чем здесь. Мы разобьем стекло, чтобы выпустить дым. Может быть, хоть так мы сможем помочь доктору. Мы выбежали втроем из дворца, и у входа едва не сбили с ног старого слугу. Он бесцельно бродил вокруг дома, всплескивал руками и повторял. Где же наш хозяин? Да где же он? Мэтьюс ухватил его за рукав и спросил. Где тут окошко подвала? Ну-ка, показывай живо. Но тот, казалось, мог думать только о хозяине и ни о ком больше. Да зачем вам понадобился подвал? Я ведь уже сказал вашему приятелю, что граф Уизлоби никогда не ночует в подвале. Мэтьюс маг потерял терпение и встряхнул старого слугу за шиворот: Да найдется твой дурацкий граф, показывая окошко подвала. Рыдающий верный слуга повиновался и повел нас к черному ходу. Там, по обе стороны от двери, тускло поблескивали в лунном свете два запыленных оконца. Мэтьюс размахнулся ногой и разбил оба. Оттуда сразу же повалили густые клубы дыма. Мэтьюс Мак наклонился к окошку и крикнул. «Доктор, вы здесь? Пробирайтесь к окну, мы вас вытащим!» Ответом ему была тишина. Мэтьюс зажег фонарь и сунул его в разбитое окно. Я дрожал от страха за доктора. Почему же он не отвечает? Ведь если он жив, то должен был услышать звон стекла, услышать крики Мэтьюза и заметить зажженный фонарь. Мэтьюс Мак продолжал помахивать фонарем в оконном проеме. Затем он взглянул на меня через плечо и хмуро проворчал. Доктор отправился спасать мышей. А похоже, нам придется спасать его самого. Он уже хотел было нырнуть в подвальные оконцы, но я удержал его. «Погоди, погоди!» — крикнул я. «Смотри!» Из густого дыма возникла рука. Это была рука доктора Дулитла. На раскрытой ладони сидели пять розовых, еще не покрывшихся пухом мышат. «Ну и ну!» — обрадовался Мэтьюс. Сгреб с ладони доктора мышиных малышей и передал их мне а я устроил их в кармане куртки. Ладонь доктора Дулитла исчезла, через мгновение появилась снова. На этот раз на ней сидела дрожащая от пережитого испуга мышка-мать. Я сунул ее в карман к мышатам. Мэтьюс Мак не стал дожидаться, когда рука доктора Дулитла снова исчезнет, а крепко ухватил ее, позвал на помощь бедокура, и они вдвоем потащили доктора из подвала. Но Джон Дулитл вовсе не был худеньким, его толстая брюшко застряла в раме, Я поспешил к ним на подмогу. Мы дружно дернули доктора и вытащили его во двор вместе с оконной рамой. Освободив доктора от рамы, мы отнесли его на руках подальше от удушливого дыма, все еще валившего из подвала, и положили на траву. Джон Дулитл был близок к обмороку, но едва отдышался, и тут же вскочил на ноги. Я прекрасно себя чувствую. Чуть слышно, прохрипел он. Просто этот дым удивительно едкий. Теперь нам надо залить огонь, иначе займутся дрова, и тогда дворец не спасти. «На слуг надежды нет. Придется нам браться за дело самим». Джон Дулиттл был совершенно прав. Мышь, которая принесла доктору известие о пожаре, спасла не только сам дворец, но жизнь многим его обитателям. Даже если бы слуги проснулись вовремя, им ни за что не удалось бы справиться с огнем. Никогда и нигде мне не приходилось встречать такую бестолковую толпу. Все суетились, ахали, охали, но никто ничего не делал. Но мы и не ждали от них помощи. Доктор Бедокур и я без устали таскали воду из колодца. Мэтьюс нашел в саду шланг для полива, включил воду, направил струю через окошко прямо в подвал. Внутри все шипело, клокотало, вместо дыма из окошка повалил пар. Похоже, с пожаром мы все-таки справились. Мы все еще бегали, как угорелые, от колодца к подвалу и не заметили, как из-за кустов вышел человек. Он подошел к доктору и грубо спросил. «Вы кто такой?» Нелепый вопрос в нелепом положении застал доктора врасплох. Я? Изумленно переспросил он. Вы спрашиваете, кто я такой? Я Джон Дулитл, а вы-то кто? Я граф Генри Уизлоби, надменно ответил человек. Я хочу знать, по какому такому праву вы ворвались сюда ночью, повышибали окна в моем доме и напали на моего сторожа. Боже, да, какую же чушь вы несете! не сдержался доктор. У вас горел дом, и если бы мы пустились в излишнее объяснение, он сгорел бы дотла. — А ваш сторож просто болван, потому что не хотел впускать нас. Что нам оставалось делать? Слава богу, мы успели вовремя. Я выглянул из-за доктора Дулитла и увидел, что позади графа стоит его до глупости верный сторож. — Вы поступили самовольно и нарушили закон, — злобно прорычал граф. — Мой сторож знает, что делает, когда не пускает бродяг на порог моего дома. Отушить пожары — это дело пожарных. Благодарите судьбу, что я человек добрый и не вызвал полицию, чтобы арестовать вас. А теперь... Убирайтесь отсюда вон.